Глава 10. Ясмина и Конан Конан довольно быстро пересек зал и внешнюю комнату, приблизился к двери ведущей на галерею. Затем он увидел, что пол усыпан крошечными сверкающими осколками. Хрустальная простыня, закрывавшая дверной проем, разлетелась в дребезги, и он вспомнил грохот, сопровождавший разрушение хрустального шара. Он был уверен, что в тот момент в замке разбился каждый осколок хрусталя, и какой-то смутный инстинкт или воспоминания об эзотерических знаниях подсказывали правду о чудовищной связи между повелителями черного круга и золотыми гранатами. Он почувствовал, как короткие волосы холодно встали дыбом у него на загривке и поспешно выбросил эти мысли из головы. Выйдя на галерею зеленого нефрита, он глубоко и с облегчением вздохнул. Предстояло еще пересечь ущелье, но, по крайней мере, он мог видеть белые вершины, сверкающие на солнце, и длинные склоны, уходящие вдаль в голубую дымку. Ирокзай лежал там, где упал, уродливым пятном на гладкой поверхности. Шагая по извилистой тропинке, Конан с удивлением отметил положение солнца. Солнце еще не миновало своего зенита, и все же ему казалось, что прошли часы с тех пор, как он попал в замок черных провидцев. Он почувствовал побуждение поторопиться, не просто слепую панику, а инстинктивное предчувствие опасности, растущей за его спиной. Он ничего не сказал Ясмине, и она, казалось, была довольна тем, что прижала свою темноволосую голову к его выпуклой груди и нашла защиту в объятиях его железных рук. Он на мгновение замер на краю пропасти, хмуро глядя вниз». Дымка, танцевавшая в ущелье, больше не была розовой и искрящейся. Она стала дымчатой, тусклой, призрачной, как остатки жизни, слабо бьющиеся в смертельно раненом человеке. Конану смутно пришла в голову мысль, что заклинания магов были более тесно связаны с их творцами. Далеко внизу пол сиял, как потускневшее серебро, но золотая нить не тускнела. Конан перекинул Ясмину через плечо, где она послушно лежала, и начал спуск». Он поспешно спустился и быстро побежал по гулкому дну. В нем хранилось убеждение, что они бежали наперегонки со временем, что их шансы на выживание зависели от того, пересекут ли они это ущелье ужасов, до того, как раненый хозяин замка восстановит достаточно сил, чтобы обрушить на них какую-нибудь другую погибель. Когда он с трудом поднялся по дальнему склону и выбрался на гребень, то порывисто вздохнул и с облегчением поставил Ясмину на ноги. «Дальше ты пойдешь сама» сказал он ей. «Весь путь вниз по склону». Она украдкой взглянула на сверкающую пирамиду по ту сторону пропасти, возвышающуюся на снежном склоне, как цитадель молчания и вечного зла. «Теперь ты сам волшебник, победивший черных провидцев Йимши, да, Конан из гора?» — спросила она, когда они спускались по тропинке, а его тяжелая рука обнимала ее за гибкую талию. «Мне помог пояс, подаренный мне и перед его смертью», — ответил Конан. «Я нашел Хемсу на тропе. Любопытная вещь, и я обязательно покажу ее тебе, когда у нас будет больше времени. Против некоторых чар он был слаб, но против других силен. А еще у меня есть хороший клинок, мое сильнейшее колдовство». «Но если пояс помог тебе победить мастера», — возразила она, — «почему он не помог Хемсе?» Он покачал головой. «Кто знает, но Хемса был рабом хозяина. Возможно, это ослабляло его колдовство. У него не было такой власти надо мной, как над Хемсой, и все же я не могу сказать, что одолел его. Он отступил, но у меня такое чувство, что мы видели его не в последний раз. Я хочу, чтобы между нами и его логовом было как можно больше миль». Конан испытал еще большее облегчение, обнаружив лошадей привязанными среди тамарисков в том виде, в каком он их оставил. Он быстро развязал их и вскочил на черного коня, посадив девушку перед собой. Остальные последовали за ним, освеженные отдыхом. «И что теперь?» – спросила она. «В Афгулистан? «Только не сейчас!» – он едва заметно усмехнулся. «Кто-то, возможно, губернатор убил семерых моих старейшин». Мои дурные подданные думают, что я имею к этому какое-то отношение, и если я не смогу убедить их в обратном, они будут охотиться на меня, как на раненого шакала». «Тогда что же будет со мной? Если вожди мертвы, я бесполезна для тебя как заложник? Ты убьешь меня, чтобы отомстить за них?» Он посмотрел на нее сверху вниз яростно сверкающими глазами и рассмеялся над этим предложением. «Тогда давай поедем к границе», — сказала она. «Там ты будешь в безопасности от Авгулов. «Да, на вендийской виселице». «Я королева Вендии», — напомнила она ему с оттенком своей прежней властности. «Ты спас мне жизнь. Ты будешь вознагражден». Как бы это ни звучало, она не хотела его оскорбить, но он недовольно зарычал. «Прибереги награду для своих городских собак, принцесса». «Если ты королева равнин, то я вождь холмов, и я ни на шаг не подведу тебя к границе». «Но ты будешь там в безопасности?» – растерянно начала она. «И ты снова станешь Дэви», – перебил он. «Нет, девочка, я предпочитаю тебя такой, какая ты есть сейчас, женщина из плоти и крови, сидящая верхом на луке моего седла». «Но ты не можешь удержать меня!» – воскликнула она. «Ты не можешь? Смотри и увидишь», — мрачно посоветовал он. «Но я заплачу огромный выкуп». «Дьявол, забери твой выкуп», — грубо ответил он, крепче обнимая ее гибкую фигуру. «Королевство Венди не могло бы дать мне ничего, чего я желал бы и в половину так сильно, как тебя. Я забрал тебя, рискуя своей шеей, и если твои придворные хотят, чтобы ты вернулась, пусть они поднимутся по жайбару и сражаются за тебя». «Но сейчас у тебя нет воинов», — запротестовала она. «За тобой охотятся. Как ты можешь сохранить свою собственную жизнь, не говоря уже о моей?» «У меня все еще есть друзья в горах», — ответил Кемериец. «Есть вождь Хурагзаев, который будет охранять тебя, пока я буду припираться с авгулами. Если они не захотят иметь со мной ничего общего, клянусь кромом, я поеду с тобой на север, в степи казаков». «Я был гетманом среди вольных товарищей до того, как отправился на юг. Я сделаю тебя королевой на реке Запорозка». «Но я не могу», — возразила она. «Ты не должен удерживать меня». «Если эта идея так отвратительна», — потребовал он. «Почему ты так охотно подставила мне свои губы?» «Даже королева-человек», — ответила она, покраснев. «Но поскольку я королева, я должна заботиться о своем королевстве». «Не увози меня в какую-нибудь чужую страну! Возвращайся со мной в Вендию!» «Ты сделаешь меня своим королем?» — сардонически спросил он. «Ну, есть обычаи?» — запнулась она, и он прервал ее резким смехом. «Да, цивилизованные обычаи, которые не позволяют тебе поступать так, как ты хочешь». «Ты выйдешь замуж за какого-нибудь из сохшего старого короля равнины, и я смогу идти своей дорогой, помня лишь о нескольких поцелуях, сорванных с твоих губ». «Ха! Но я должна вернуться в свое королевство», — беспомощно повторила она. «Почему?» — сердито спросил он. «Чтобы терять свой зад о золотые троны и выслушивать аплодисменты ухмыляющихся дураков в бархатных юбках. В чем же выгода?» Послушай! «Я родился в Кимирийских горах, где все люди-варвары. Я был солдатом-наемником, корсаром, казаком и сотней других людей. Какой король странствовал по странам, сражался в битвах, любил женщин и завоевывал добычу, что есть у меня? Я пришел в Гулистан, чтобы собрать Орду и разграбить королевство на юге, твое собственное в том числе. Стать вождем Мавгулов было только началом». «Если я смогу управлять ими, то в течение года за мной последует дюжина племен. Но если у меня не получится, я вернусь в степи и буду грабить границы Тураны вместе с казаками. И ты пойдешь со мной. К дьяволу твое королевство, оно само о себе заботилось еще до твоего рождения». Она лежала в его объятиях, глядя на него снизу вверх, и чувствовала, как ее дух поднимается – Беззаконное, безрассудное желание, которое соответствовало его собственному и было вызвано им к жизни. Но тысячелетнее правление династии тяжким бременем легло на нее. «Я не могу! Я не могу!» – беспомощно повторяла она. «У тебя нет выбора», – заверил он ее. «Ты... Какого дьявола?» Они оставили Йимшу в нескольких милях позади и ехали вдоль высокого хребта, разделявшего две глубокие долины. Они только что поднялись на крутой гребень, откуда открывался вид на долину по правую руку. И там развернулась настоящая битва на бегу. Сильный ветер дул в сторону от них, унося звук из их ушей, но, несмотря на него, лязг стали и грохот копыт доносились далеко снизу. Они увидели отблеск солнца на наконечнике копья и остроконечном шлеме. Три тысячи всадников в кольчугах гнали перед собой оборванный отряд всадников в тюрбанах, которые бежали, рыча и нанося удары, как убегающие волки. «Туранцы», — пробормотал Конан. «Эскадроны из Секундерама. Какого дьявола они здесь делают?» «Кто эти люди, которых они преследуют?» — спросила Ясмина. «И почему они так упрямо отступают? Они не смогут выстоять против таких сил». «Пятьсот моих безумных овгули!» – прорычал он, хмуро глядя вниз в долину. «Они в ловушке, и они это знают». В этом конце долина действительно была тупиком. Она осузилась до ущелья, переходящего дальше в круглую чашу, полностью окаймленную высокими неприступными стенами. Всадников в тюрбанах загнали в ущелье, потому что больше им некуда было идти – И они отступали неохотно, под градом стрел и вихрем мечей. Всадники в шлемах преследовали их, но не слишком поспешно. Они знали отчаянную ярость горных племен, и еще они знали, что их добыча попала в ловушку, из которой нет выхода. Они узнали в горцах авгулов и хотели окружить их и принудить к капитуляции. Им нужны были заложники для осуществления своей цели. Их эмир был человеком решительным и инициативным. Когда он добрался до долины Гураша и не обнаружил там ни проводников, ни эмиссара, ожидающих его, он двинулся дальше, полагаясь на свое собственное знание местности. На всем пути от Секунды Рама шли бои, и соплеменники зализывали раны во многих деревнях, примастившихся на скалах. Он знал, что велика вероятность того, что ни он, ни кто-либо из его копейщиков в шлемах никогда больше не проедут через ворота Секунды Рама, потому как все племена теперь будут у него за спиной. Но он был полон решимости выполнить свой приказ. «Любой ценой забрать Ясмину Деви у Авгулов и доставить ее пленницей в Секундерам, или, если окажется, что это невозможно, отрубить ей голову, прежде чем он сам умрет». Обо всем этом, конечно, наблюдатели на гребне не знали, но Конан занервничал. «Какого дьявола они сами загнали себя в ловушку? Я знаю, что они делают в этих краях. Они охотились на меня, собаки!» Заглядывали в каждую долину и оказались запертыми тут, прежде чем смогли осознать. «Бедные глупцы! Они укрепляются в ущелье, но долго продержаться не смогут. Когда туранцы протолкнут их в чашу, то перебьют выживших». Шум, доносившийся снизу, усилился по громкости и интенсивности. В узком проходе Авгулы, отчаянно сражаясь, какое-то время удерживали оборону против всадников в кольчугах, которые не могли обрушить на них всю свою мощь. Конан мрачно нахмурился и беспокойно заерзал в седле теребя рукоять и, наконец, прямо сказал: Дэви, я должен спуститься к ним. Я найду для тебя место, где ты сможешь спрятаться, пока я не вернусь обратно. Ты говорила о своем королевстве. «Что ж, я не претендую на то, что смотрю на этих волосатых дьяволов, как на своих детей, но, в конце концов, какие бы они ни были, они мои люди. Вождь никогда не должен бросать своих последователей, даже если они покинут его первыми. Они думают, что были правы, выгнав меня. Черт возьми, я не позволю себя отвергнуть. Я все еще вождь Авгулов, и я докажу это. Я могу спуститься в ущелье пешком». «Но что будет со мной?» спросила она. «Ты насильно увез меня от моего народа. Теперь ты оставишь меня умирать в горах в одиночестве, в то время как сам пойдешь вниз и бесполезно пожертвуешь собой?» Его вены на лбу вздулись от напряжения. «Верно», — беспомощно пробормотал он. «Кром знает, на что я способен». Она слегка повернула голову, и на ее прекрасном лице появилось любопытное выражение. «Послушай!» — воскликнула она. «Послушай!» До их ушей слабо донесся отдаленный звук фанфар. Они вгляделись в глубокую долину слева и заметили блеск стали на дальней стороне. Длинная вереница копий и начищенных шлемов двигалась по долине, поблескивая на солнце. «Всадники Венди!» — ликующе воскликнула она. «Их тысячи!» — пророкотал Конан. Прошло много времени с тех пор, как войско кшатриев забиралось так далеко в горы. «Они ищут меня!» воскликнула девушка. «Отдай мне своего коня! Я поеду к своим воинам. Слева гребень не такой крутой, и я могу добраться до дна долины. Я поведу своих всадников в долину на верхнем конце и обрушусь на туранцев. Мы раздавим их в тисках. Быстрее, Конан, пожертвуешь ли ты своими людьми ради собственного желания?» Жгучий голод степей зимних лесов отразился в его глазах, но он покачал головой и соскочил с жеребца, передав поводья ей в руки. «Ты победила!» — прорычал он. «Скачи, как дьявол!» Она унеслась вниз по левому склону, а он быстро побежал вдоль гребня, пока не добрался до длинной неровной расщелины, ущелья, в котором бушевал бой. Он карабкался вниз по неровной стене, как обезьяна, цепляясь за выступы, чтобы, наконец, упасть ногами вперед в рукопашную схватку, бушевавшую в самом устье. Вокруг него свистели и лязгали клинки. Лошади вставали на дыбы и топали, плюмажи шлемов покачивались среди тюрбанов, окрашенных в валый цвет. Нанося удар, он взвыл по волчьи, поймал отделанный золотом повод и, увернувшись от взмаха Ятагана, вонзил свой длинный клинок вверх, прямо в сердце всадника. В следующее мгновение он оказался в седле, выкрикивая свирепые приказы Авгулам «Авгулам». Мгновение они тупо смотрели на него, затем, увидев, какой хаос сеет его сталь среди их врагов, они снова принялись за свою работу, безропотно приняв его командование. В этом отду крушащих лезвий и брыжущей крови, не было времени задавать вопросы или отвечать на них. Всадники в остроконечных шлемах и расшитых золотом плащах сгрудились у входа в ущелье, нанося удары. Узкое поле боя было забито лошадьми и людьми, воины теснились грудь к груди, обрушивая удары укороченными клинками и нанося смертоносные раны, когда оставалось мгновение, чтобы взмахнуть мечом. Когда человек падал, он уже не вставал из-под вращающихся лошадиных копыт. Вес и явная сила имели здесь большое значение, и вождь Авгулов выполнял работу за десятерых. В такие времена привычки сильно влияют на людей, и воины, привыкшие видеть Конона в своем авангарде, сильно приободрились, несмотря на недоверие к бывшему вождю. Но численное превосходство тоже имело значение. Напор людей сзади загонял всадников Турана все глубже и глубже в ущелье, в зубы мерцающих тулваров. Шаг за шагом овгулов оттесняли назад, оставляя полуущелье устланным трупами, по которым топтались всадники. Пока он рубил и разил как одержимый, у Конона оставалось время для некоторых леденящих душу сомнений, сдержит ли Ясмина свое слово. Ей оставалось только присоединиться к своим воинам, повернуть на юг и оставить его самого и его отряд погибать. Но, наконец, после, казалось, столетия отчаянной битвы, в долине снаружи раздался другой звук, перекрывший лязг стали и крики бойни. И затем с ревом труп, от которого содрогнулись стены и оглушительным грохотом копыт пять тысяч всадников Вендии разбили войско Секундерама. Этот удар расколол туранские эскадроны на части, разбил их в дребезги, разорвал в клочья и разбросал их остатки по всей долине. В одно мгновение волна отступила из ущелья. Начался хаотичный, беспорядочный водоворот сражения. Всадники кружили и наносили удары поодиночке и группами, а затем Эмир упал с копьем к шатре, пронзившим его грудь, а всадники в своих остроконечных шлемах повернули лошадей вниз по долине, пришпоривая, как сумасшедшие, стремясь прорубить путь сквозь толпы нападавших на них с тыла. Когда они рассеялись в бегстве, победители бросились в погоню, и по всему дну долины, вверх по склонам, у устья и по гребням устремились беглецы вместе с преследователями. А вгулы, оставшиеся верхом, выбежали из ущелья и присоединились к травле врагов, приняв неожиданный союз так же безоговорочно, как они приняли возвращение своего отвергнутого вождя. Солнце клонилось к далеким скалам, когда Конан, вызорванный в клочья одежде, кольчуги, пропитавшиеся вонью и запекшиеся кровью, перешагнул через трупы туда, где Ясмина Дэви сидела на лошади среди своих вельмож на гребне хребта возле высокого холма. С его клинка капала кровь, и он покрылся кровавой коркой по самую рукоять. «Ты сдержала свое слово, Дэви!» – прорычал он. «Клянусь кромом, однако у меня было несколько секунд неприятного сомнения в том ущелье». «Берегись!» С неба спикировал стервятник огромных размеров и с грохотом крыльев взбил людей с коней. Похожий на ятаган клюв нацелился на мягкую шею Деви, но Конан был быстрее». Короткий разбег, тигриный прыжок, яростный выпад окровавленного клинка и стервятник, издав ужасный человеческий крик, завалился на бок и, кувыркаясь, покатился вниз по утесу к скалам и вниз к реке на тысячу футов. Когда он падал, его черные крылья били по воздуху. Затем он принял вид одетого в черное человеческого тело, которое падало, раскинув руки в широких черных рукавах. Конан повернулся к Ясмине. Его красный длинный нож все еще был в руке, его голубые глаза пылали, кровь сочилась из ран на его мускулистых руках и бедрах. «Ты снова Дэви!» — сказал он, свирепо ухмыляясь при виде расшитого золотом тончайшего одеяния, которое она надела поверх своего наряда горянки и совсем не испытывая благоговейного трепета перед внушительным количеством рыцарства вокруг нее. Я должен поблагодарить тебя за жизни примерно 350 моих негодяев, которые, по крайней мере, убеждены, что я их не предавал. Ты снова вложила в мои руки бразды правления. Я все еще должна тебе свой выкуп, сказала она. Ее темные глаза сияли, когда она окинула его взглядом. Я заплачу тебе десять тысяч золотых. Он сделал дикий нетерпеливый жест, Стрихнул кровь со своего клинка и сунул его обратно в ножны, вытирая руки о кольчугу. «Я возьму за тебя выкуп по-своему, в свое время. Я заберу его в твоем дворце Вайотхе и приду с пятью-десятью тысячами человек, чтобы убедиться, что чаша весов справедлива». Она рассмеялась, беря поводье в руки. «А я встречу тебя на берегах Джумды со ста тысячами». Его глаза сияли яростной признательностью и восхищением, и отступив назад, он поднял руку жестом, похожим на принятие королевского сана, показывая, что путь перед ней свободен. Конец Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.